Глава 20 Элизабет. Мы с Эмом стоим напротив друг друга в его номере. На полу валяются фотографии, где я запечатлена на улицах Нью-Йорка. Старые газетные вырезки, снимки, когда-то стоявшие в рамочках в доме моих родителей. «Вы мне врали с самого начала», — говорю я. «Нет, я... не всё было ложью». «Отлично». «Тогда начнем с самого начала. Кто вы такой?» «Меня зовут Сэм вотсон как я и говорил. Я работаю на правительство. Это чистая правда. Значок настоящий. Я ловлю преступников, внедряюсь в их структуры, работаю под прикрытием и становлюсь для них своим. Это самый простой способ подобраться к ним близко и расположить к себе. Все это время...» Я переживала о том, что Фрэнк отправит кого-нибудь за мной. Мне даже в голову не приходило, что он уже это сделал. Ловить избежавших невест в том числе? Да. Значит, все это дело рук Фрэнка? Да. И что он вам сказал, когда давал это поручение? Проследить за мной до Ки Уэст? Сказал, что его невеста сбежала. Что она молодая, избалованная и взбалмошная. Возможно, при ней есть путник. Он сказал, что беспокоятся о ней. О вас. И просил меня разыскать вас. Ему было известно, что вы направляетесь на Архипелаг и что уехали во вторник. За вами с самого начала была слежка. Но сейчас у Фрэнка проблемы. В Нью-Йорке неспокойно, самые преданные ему люди должны быть там. Поэтому он отправил за вами меня. Ему известно, что я родом из Флориды и знаю эти места. Надо было лишь разыскать вас в поезде. Значит, мы не случайно оказались рядом в вагоне? Нет. А когда я флиртовала с вами? Я прищуриваясь Вы ведь должны были подобраться ко мне ближе. Почему же вы оттолкнули меня? Потому что видел, как вам нравится крутить мужчинами и привлекать к себе внимание. Я понимал, что быстро наскучу вам, если окажусь легкой добычей. Вы отправите меня в копилку воздыхателей, и на этом все закончится. Я должен был стать для вас крепким орешком. Он смотрит на меня с виноватым видом. Такая у меня работа — разбираться в людях. Узнавать их слабости, ехидно замечаю я. А на фронте-то вы бывали? Или это тоже ложь, чтобы подобраться ближе ко мне и сыграть на моих чувствах и тревоги за брата? В этом я вас не обманул. «Клянусь, все, что я говорил вам, правда». «Вот и нет. На Мэтт Кэмп вы доставили меня не из благородных чувств, а по договоренности. И дружба, которая, казалось, зарождалась между нами, была не настоящей И почти поцелуй на пляже тоже был фальшивкой». «Элизабет», — Сэм делает шаг вперед, — «остановитесь, стойте там, не надо мне врать». В конце концов, я заслуживаю правды, что именно поручил вам сделать Франк. Он хотел, чтобы я проследил за вами и убедился, что вы не вляпаетесь в неприятности. Хорошая попытка. Только Франк не настолько альтруист. Он хотел, чтобы я доставил вас домой. А если я не захочу ехать домой? Вы действительно думаете, что я стал бы вас принуждать? Что я способен вести себя грубо по отношению к женщине? я не знаю на что вы способны мне лишь казалось что я знаю я наивно воображала что он рыцарь в сияющих доспехах рядом с которым женщина может быть в безопасности предательство вот что ранит больнее всего я не хотел причинять вам боль элизабет разве не это обычно говорят после того как сделают больно мы должны ехать умоляющим голосом произносит он Шторм крепчает. — Ни за что. Пока вы не дадите мне ответ, я никуда не поеду, пока вы не скажете мне правду. — Все, что я сказал вам, правда. Все. За исключением того, почему вы взялись помогать мне. — Я взялся помогать вам, потому что это было правильно, потому что вы нуждались в помощи. — Франк хотел, чтобы я разыскала брата? «Никогда не поверю. Ему отлично известно, что в этом случае я не выйду за него замуж». «Я взялся проследить за тем, чтобы вы не вляпались в неприятности», — говорит Сэм. «Проследить за тем, чтобы я не устроила неприятности Фрэнку», — уточняю я. «Он сказал, что вы его будущая жена. И это дает ему право посадить меня под замок? Шпионит за мной?» Я выполнял свою работу. Мне надо было расположить его к себе, чтобы попасть в его ближайшее окружение. А вас как угораздило? Как вы связались с таким субъектом, как Франк Морган? У меня не было другого выхода. Почему вы не рассказали мне все с самого начала, что он тот самый человек, за которым вы охотитесь? Потому что я не знал, можно ли вам доверять. Мы собираем на него досье. Это, мягко говоря, непросто. Его ближайшие соратники — надежные люди. «Нужно было понять, что вы за штучка. Я не знал, почему вы собрались замуж за Фрэнка. Может, у вас любовь или...» «Вы действительно думали, что у нас любовь?» «По роду своей деятельности я стараюсь избегать гипотетических омозаключений и предпочитаю оперировать фактами. Доверяю первому впечатлению. Я хотел приглядеться к вам, понять, какие мотивы побуждают вас к браку с Фрэнком. Выходит, я прошла испытание, когда мы почти поцеловались вчера на пляже. Вы сочли это достаточным доказательством? Я хотел вам помочь. У него на лице страдальческое выражение. Значит, теперь вы мне доверяете? Говорю я сухим смешком. Да. Я хочу, чтобы вы мне доверяли. Шторм надвигается. Стремительно прямо на нас. Надо выбираться отсюда. Если мы не попадем на поезд... то застрянем здесь прямо в его эпицентре. Он протягивает руку. «Прошу вас, Элизабет, сердитесь сколько хотите и можете не доверять мне. Но сейчас самое главное — убраться отсюда подальше. Потом я отвечу на все ваши вопросы. Обещаю». Снаружи все оказывается еще ужаснее, чем представлялось внутри. Мы едем медленно, дорога залита водой. Сэм вцепился в руль с такой силой, что у него побелели костяшки. Видимость почти нулевая. Просматривается лишь кусочек дороги перед капотом, остальное погружено во мрак. Ветер задувает со всех сторон, так что машина кажется перышком. Сэму удается держать ее под контролем ценой невероятного напряжения. Сейчас не время сводить с ним счеты. Главное — сесть на поезд. Добраться до материка — Избежать урагана. Я не знаю, как бюро погоды настолько ошиблась в вычислениях его траектории и времени удара, но сейчас их просчеты вряд ли имеют значение. Главное — это выжить. Из-за непогоды дорога занимает гораздо больше времени, и когда мы прибываем на станцию, уже поздно. Я боюсь, что шанс на спасение мы упустили, но на подходе к депо мы видим толпы людей, мужчин, женщин и детей. Сэм быстро паркует машину, берет меня за руку и тащит к станции. Шторм уже нанес ущерб зданию, ветер все крепчает, мимо со свистом пролетают обломки. свободно рукой я прикрываю лицо от комьев, земли и песка, кружащих в воздухе. «Поезд уже ушел?» Обращается сам к мужчине, который стоит ближе всех. Нет, задержался в пути. Всё еще ожидается. Я оглядываю толпу, много местных, которые держатся кучками, но немало и мужчин, похожих на тех, что мы видели в лагерях. Сэм обнимает меня и привлекает к себе, защищает толкотни и давки на пути к поезду. Царящие здесь хаос и отчаяние на лицах вызывают в памяти знакомые сцены после великого краха, когда люди, разгневанные и перепуганные, толпились перед банками. «Я держу вас», — шепчет мне Сэм. Я прижимаюсь к нему, испытывая благодарность за то, что он такой сильный, и не бросил меня в этом кошмаре. Я не доверяю ему, но в данный момент лучше быть с ним, чем самой по себе. Откуда-то, Перекрывая завывание шторма, доносится грохот, который начинает становиться все слышнее. И в воду вдали, подобно могучему чудовищу, возникает спешащий по рельсам поезд. — У нас получилось! — кричу я, бросая Сэму на шею. Потом я подхватываю стоящую на земле сумку и, смешиваясь с пришедшей волнения толпой, устремляюсь к поезду. Но он не останавливается. Он продолжает движение по рельсам и проезжает мимо. К югу от нас расположен лагерь номер три. Поезд направляется туда, за ветеранами из того лагеря. Вернется ли он за нами? Но тогда будет слишком поздно. Шторм слишком сильный, он слишком близко. За моей спиной слышатся крики и вопли. Страх, царящий в толпе, достигает критической точки. когда поезд проходит мимо. Вместе с ним мы лишаемся последней надежды. Мы обречены. Станционное здание уже существенно пострадало от разгола стихий. Всем в нем не укрыться. Сколько людей погибнет? Сотни. «Он останавливается!» — слышится крик. «Ну, конечно, поезд затормозил впереди». Люди бросаются к нему, матери с детьми на руках, пары, держащиеся за руки. Мы движемся в тумане, тела карабкаются вверх, отчаяние толкает нас вперед вопреки парализующей панике. Меня задевает женщина, к юбке которой льнет крохотная девчушка. У женщины мрачный вид, шум толпы почти заглушает плач девчушки. С другой стороны, я слышу, как молится мужчина. Он повторяет одни и те же слова, его розовые губы составляют разительный контраст с мертвенной бледностью лица. Люди подсаживают вагоны детей, помогают забраться пожилым, уплотняются, тесняясь друг к другу. Сэм крепко держит меня за талию, увлекая к открытым дверям. Сверху тянутся руки и втаскивают меня внутрь. Я стою на краю и смотрю вниз, ожидая, когда поднимется Сэм. Он обнимает меня, и я прижимаюсь к нему, сразу позабыв свои прежние опасения. Мы спасены, и только это имеет значение. «Говорят, поезд заберет ветеранов из лагеря номер три, а после мы уберемся отсюда!» — кричит стоящий рядом мужчина. Нам не удалось побывать в лагере номер три, и я надеюсь, что брат ожидает там поезда, и скоро мы с ним встретимся, и он тоже будет в безопасности. По составу пробегает дрожь, поезд готовится прийти в движение. «Держитесь!» — кричит Несэм, когда происходит невозможное. Вагон, который мгновение назад казался таким прочным и большим, вдруг становится неустойчивым, как консервная банка. Не знаю, как долго он раскачивается и трясется на рельсах, кажется, что целую вечность. Люди вокруг меня кричат, дети плачут, и так же быстро, как началась, тряска прекращается, и воцаряется тишина. Вагон смолкает. Я наклоняюсь к маленькому окошку, всматриваясь в мокрое стекло. Небо, на удивление, чистое. Картина перед моими глазами меняется так внезапно, что я почти не замечаю, когда это происходит. Стоило мне моргнуть, И вот уже противоестественно-пасторального пейзажа нет. Вместо земли и неба передо мной голубизна. Голубая стена. Точно драгоценный камень. Совершенной чистоты она переливается всевозможными оттенками голубого. Тут аквамарийный бирюза и лазурь. Мозг пытается осознать возникший перед глазами образ. И я понимаю, это вода. подобной деснице Божьей вздымается все выше и выше, перекрывая собой все, и обрушивается на нас всей своей бесконечной мощью. И достигает меня. Ясно, как день. Слишком рано. Я не готова. Я не хочу умирать. Ветер забывает в праведном гневе, я точно во сне, мимо летят обломки, в голове возникает резкая боль, я пошатываюсь и падаю, вода подхватывает меня, и наступает тьма.